Глава шестая. Ты почему не отвечал? заорал он, выскакивая из чуланчика. Ты почему? Над спинкой кресла на колесиках видна только запрокинутая голова Азазеля. Михаил подбежал, чувствуя стремительно нарастающую тревогу. Рывком развернул кресло к себе лицом. Азазель вздрогнул, торопливо сорвал с головы широкую металлическую дугу с массивными наушниками делавшими его похожим на шимпанзе с их оттопыренными ушами. «Михаил? Привет!» — сказал он торопливо. «Ты уже?» «Как там? Не холодно на крыше? Не продуло?» Михаил в бессилии отступил на шаг в сторону и рухнул в свободное кресло. А не поднимаясь, с сочувствием смотрелся в его измученное лицо. «Ты что-то похудел, дружище!» — произнес он заботливо. «Ничего, сейчас поедим!» «Прости, я твой кофе выпил тоже». «Ты как-то подзадержался зачем-то. Баб на крыше встретил. Как они? Толстые и мягкие?» Михаил проговорил, едва ворочая языком. «Ты почему не отвечал? Я чуть с ума не сошел». «Извини», — ответила Зазель виновата. «Эти чертовы наушники все глушат совсем бессовестно». «Нет, я не отключал мобильник, но в самом деле, если ты звонил, мог не услышать». Михаил прислушался. Острый слух уловил тягучую мелодию, полную божественного очарования. «Ты что такое слушал? На тебя не похоже». «Это бах», — ответила Зазель. «Органика». «Не в биологическом смысле, конечно». «А ты чего такой расстроенный?» «Получилось же!» Михаил помолчал, чувствуя, как начинает успокаиваться бешено стучащее сердце. А жар во всем теле спадает. «Ладно», — сказал он с сердцем. Сделаю вид, что поверю. Хотя, думаю, ты все нарочито, чтобы я впал в панику. Тогда в самом деле соображаю и действую шибче. Почему так? У всех людей так, — ответила Зазель. Сири, наш друг Миша проголодался просто жуть. Где обещанный полбарана? На ночь есть вредно, — сообщила Сири. Ладно, ладно, только не бейте, дяденька. Сейчас, правда, уже полночь, но через две минуты жаркое будет на столе. «Если сумеете вытащить, у меня пока что нет манипуляторов». «Намек понял», — ответила Зазель. Прям сейчас заказываю. Красивые, с бантиками». «Михаил, трудности были?» «А то ты не знаешь», — обвинил Михаил. «Но, думаю, уже нащупал, как проламываться с места на место. Хотя и тяжело. Вряд ли получится так же легко, как у тебя». «Дело не в легкости», — уточнила Зазель, — «а в сохранении сил». Ты же переносишь с места на место всего лишь себя, а не манблан. Я видел, как сминаешь пространство, будто прешь на себе целый материк. Изящнее надо. Ты же не извозчик, ты почти артист. Михаил дернулся. Как я понял, здесь лучше быть извозчиком, чем артистом. Хуже артистов только шоумены, — пояснила Зазель. Вот из-за них Господь может стереть весь род людской, раз здесь такое терпит. Как прошло? «Ты вроде бы подзадержался. Медитировал на крыше. Как не стыдно!» Михаил покачал головой. «Признайся, и мобильник мой спер?» «Я? Проверь карманы!» Михаил проверять не стал. а «Азазеля на таком не прищучишь. Признался с неохотой. Все истратил на дорогу туда. Для начала терпимо. А там?» Еле-еле сумел присосаться к антисфероте. «Почему еле-еле?» Все что-то домешало, иначе остался бы на крыше навечно, ты же и пальцем бы не пошевелил. Ничего, утешила Зазель. Умение приходит со временем. Вот так попрыгаешь туда-сюда, где-то с миллион раз, пойдет чуточку быстрее. Правда, есть и другие способы, но ты же солдат, тебе нужны пути попроще, чтобы голову не утруждать. Ты ею ешь, а лбом двери вышибаешь, а иногда и стены проламываешь. Михаил смолчал. Зазель подмигнул и отправился на кухню, где распахнул дверцы гриля и начал вытаскивать прожаренные ломти мяса. Михаилу положил на широкую тарелку бараньи бок. Сказал небрежно. — Извини, что без гречневой каши. — А она обязательно? — Собакевич предпочитал с нею, — пояснил Азазель. — чем-то похоже, Основательностью, как мне кажется. Масло в масленке, а соль в солонке. Не перепутай. Сири еще не научилась держать соль в баночке из-под кофе, на которой написано сахар. «А когда научится, тогда пройдет тест Тюринга», — сообщила Азазель. Михаил ел торопливо, чувствуя, как в тело вливаются силы. И хотя это еще не та мощь, что приходит от клипот, но сразу ощутил, что жизнь, как нагло заявляет Азазель, вообще-то ничего, если не слишком придираться. «Теперь ват? спросил он. Азазель взглянул из-под «Михаил, ты хоть представляешь, что там? Или прет от своей силы? Таких, как Кизим, больше, чем здесь воробьев. Упаси боже, встретиться с Вильзевулом, Вилиалом или любым другим из князей ада. Они все черпают мощь из клепот изначально. А что теперь будем?» Азазель вздохнул. «Я сегодня занят кое-чем неотложным, а ты пока поупражняйся. Что для тебя сейчас самое важное?» «Верно, скорость. Ты сейчас старая больная черепаха на лютом морозе. Пока сообразишь, как удрать, убьют сто раз. «Я не собираюсь удирать», — начал Михаил с оскорбленным достоинством. Но Азазель перебил. «А если ко мне примчаться на помощь?» Михаил сказал с недоверием. «Ну да, так поверю. Как ты без меня обходился 6000 шесть тысяч лет?» «Играл по маленькой», — ответила Азазель серьезно. «Но пришло время тяжелой артиллерии. Это ты у нас тяжелая, хотя пока что никакая. Потому учись двигаться быстрее, черпать из антисферот пусть по капле, но хоть по большой капле». «А то много пользы от тяжелой артиллерии, если она без снарядов и на гужевой тяге. Вечером вернусь, поговорим, хорошо? А пока развлекайся, хлопчик, только пожар не устрой. Мне тут все дорого, как память. Я здесь уже три месяца как живу». «Как насчет поездки по городу?» — спросил Михаил. Азазель взглянул испытующе. «Уверен?» «Я все схватываю быстро», — напомнил Михаил. Азазель пожал плечами. «Ладно, я же еще в прошлый раз дал допуск. Права и все бумаги в бардачке, но помни самое главное. Никто и никогда не должен видеть, что ты можешь что-то еще». «Да запомнил», — сказал Михаил с досадой. «Главное, чтобы Сири меня обратно в дом пустила». Азазель ухмыльнулся. «Да, ты уже хорошо вжился в роль простого человека. Забыл, что можешь прыгать в чуланчик. Но чтобы никто не видел». Азазель не солгал. Автомобиль хоть и не стал распахивать перед ним дверь, но не противился, когда Михаил потянул за ручку, что значит допуск второго уровня. Зато когда заглянул в бардачок, обнаружил водительские права и прочие необходимые в этом мире документы. Еще пару шоколадок, несколько бумажных купюр на тот случай, если где-то придется расплачиваться наличными. Аккумуляторы заправлены на все сто. Автомобиль мигнул огоньками, сообщая, что система в порядке. Готов к выезду, ждет команду. «Тогда выезжаем», — пробормотал Михаил. «Если я в этом мире, то его надо знать как стратег поля будущей битвы». «А она грядет. Он опустил руки на баранку руля. Подошвы ног почти привычно нащупали педали. Азазель верно сказал, что хотя он дурак в этом мире, но учится быстро. А дурак, что учится, уже не совсем дурак. А еще чувствуется, Азазель не зря его вытолкал на прогулку. Хотя вроде бы не выталкивал, а лишь уступил, но это все по-азазелевски. То ли в самом деле уверен, что новичку из мира Брии нужно привыкнуть к множеству двуногих, то ли сам что-то задумал в его отсутствии, но пока не говорит и, возможно, никогда не скажет. Автомобиль послушно вынырнул из подземного гаража. Михаил к баранке не притрагивался. Автомобиль знает родной двор и ревностно оберегает свои машинные права. Но когда вырулил на магистраль, послушно передал ему управление. Высотные дома расступились. Слева треть неба закрывает черная стена антисфероты. Клепот тоже выглядит слишком близко, хотя это обман зрения. Скорлуп и клепот накрывают мир, а не только эту планету. Он подумал, что люди инстинктивно чувствуют, что их мир накрыт защитной сферой, хотя для их зрения клепоты недоступны. Потому во всех странах и культурах есть это странное представление о неком небесном своде, что накрывает мир. И у всех это нечто создано самим Богом. Людям недоступны, но не враждебны, а как бы защищающие мир от чего-то ужасного для людей извне, как оно и есть на самом деле. Он косо взглянул на темную стену антисферот, что тянется от клепоты через Вселенную. По спине пробежала дрожь неприятия, но мелькнула успокаивающая мысль, что эта скорлупа вокруг мира на самом деле необходима. Как в физическом плане, иначе мир исчезнет, растворится, так и в психологическом. Все люди прятались сперва в утробе матери, потом под одеялом от монстров, а затем под защитой стены крыш от непогоды и враждебного мира. И уютно полагает, что весь мир тоже укрыт толстой скорлупой защиты. А Зазель уверяет, что люди проклюнутся через нее сами, когда достигнут сингулярности, и уже уверенно выйдут в мир чистой энергии, когда материальное останется в далеком прошлом, как дикое и неразумное детство. А пока да, нужно жить под этим зонтиком. Взгляд зацепился за идущую впереди по тротуару женщину. Показалось что-то знакомое, но уже проехал мимо. Некоторое время двигался по инерции, но при первой же возможности развернулся и погнал в обратную сторону. Женщина остановилась перед переходом. Светофор для пешеходов горит запрещающим. Михаил резко подал автомобиль вправо, прижимая к бордюру. На него никто не повел глазом. Неотрывно следят за красным светом. Михаил выскочил, вскрикнул. «Галина!» Она оглянулась, женщина с милым, добрым лицом. Глаза расширились в радостном испуге. «Макрон?» Он ухватил ее за руку. «Садись, подвезу». Ошеломленная, она не сопротивлялась. Он усадил ее на правое сиденье, обежал автомобиль и плюхнулся за баранку руля. Вспыхнул желтый свет, но удалось успеть проскочить на него, пусть даже на грани нарушения. Но не нарушил же. Галина смотрит на него изумленными глазами, а он вел автомобиль по направлению к центру и прислушивался к стучащей в голове тревожной мысли, что Азазель точно не одобрил бы подобные неожиданные встречи. Но, с другой стороны, никакой подставы быть не может, о которых предостерегал Азазель. Он сам выбирал маршрут, еще не зная, по какой дороге поедет, а Галина здесь уже шла. «Как ты?» — спросил он. Она ответила мягко. «Да все так же. Замужем?» «Почти. Когда Денис где-то погиб, я некоторое время была одна, а потом...» «Кто-то постоянный?» Она кивнула. «Можно сказать и так. Заходит частенько Василий, он живет в соседнем доме. Приносит немного денег». Он спросил, не поворачивая головы. «А под глазом у тебя что?» Она спросила с неловкостью. «Видно, да? Я так старательно запудриваю». «Это он тебя?» Она сказала торопливо. Утром с просони о дверь ударилась. Он буркнул мрачно. «Я могу отличить кровоподтёк от двери, а здесь отпечатался кулак с выступающей косточкой среднего пальца». Она сказала тихо. «Он бывает иногда очень вспыльчивым, особенно когда пьяный». Он помолчал, чувствуя, как в нем начинает просыпаться темная ярость. Сказал глухим голосом. «Не могу представить, чтобы ты, такая покорная и тихая овечка, могла кого-то обидеть или раздразнить». Она прошептала. «Так получилось!» Он свернул к ближайшему кафе у дороги. «Посидим», — сказал он, — «съедим по мороженому, которое ты так всегда любила!» Она сказала с неловкостью. «Я тебя не задерживаю?» «Нет», — ответил он, — «у меня вся вечность впереди». «Этот Василий, он где-то работает или ворует?» Она ответила боязливо. «Что ты? Он бригадир на соседней стройке». Он усадил ее за стол, сел напротив, всматриваясь в ее простое, милое лицо. Она ответила робкой улыбкой. «Наверное», — буркнул он, — «и строитель тоже хреновый. Девушка, нам мороженое по две двойные порции. Шоколадное. Насколько я помню, у вас оно лучшее в городе. Ваше фирменное?» Официантка гордо подбоченилась. «Мы сами рецепт составили». Когда она удалилась, Галина мягко улыбнулась. «Ты всегда любил это мороженое. Забыл?» «А ты все помнишь?» «Еще бы!» — ответила она с той же милой женственной улыбкой. «Ты у нас с Денисом всегда был героем. Он постоянно рассказывал о тебе. Зря он ушел потом в группу циркуля». «У меня как раз было затишье», — напомнил он. «А он жаждал действий. Но их там, как я потом слышал, бросили в настоящую мясорубку». Девушка в белом кокетливом фартушке и в кружевном чепчике поставила перед ними повазочки с шариками шоколадного мороженого. Михаил кивнул, спросил у Галины. «Чем-то могу помочь? Все-таки Денис одно время был в моем отряде. Хорошим бойцом был и верным соратником». Она покачала головой. «Что ты? Все хорошо». «Хорошо? Нормально», уточнила она. «Как у всех. А раз не хуже, то кто я, чтобы у меня было лучше?» Он со щемом в сердце смотрел на ее милое доброе лицо в грустные глаза, в которых нет даже надежды на более радостное будущее, а только терпение и терпение. «У всех должно быть лучше», — ответил он. Она слабо улыбнулась. «Я пойду. Дома дел столько, что даже не знаю».